Глава 46. шестая. Лилит. Говорят, что во снах мы видим то, что волнует нас больше всего. В моем случае все мысли были заняты одним невыносимым демоном. Неудивительно, что до самого утра мне снился Самаэль. Его поцелуи и прикосновения волновали не на шутку, разжигая пожар желания внизу живота. Я оттянулась к нему своей ведьминской сущностью. Образ незнакомца из сновидений наложился на реальные воспоминания. И только сейчас я поняла, кто мне снился все эти годы, кого я желала до дрожи в коленях, чьим терпким древесным ароматом не могла надышаться. Что во дворце я не могла сопротивляться демоническому притяжению будущего владыки, что во сне вновь переживала бесславное поражение. Требовательный стук вырывает из сна в тот самый момент, когда я почти достигла желаемой разрядки. Разочарованно застонала от досады и накрылась подушкой с головой. Но мне это никак не помогло. Это тебе наказание, Лилит, чтобы не грезила, о рогатом мерзавце. Пробурчала я, зло швыряя подушку и сбивая со стола любимую кружку, которую тащила из дома. Звук бьющегося фарфора привлек внимание незваного гостя. настойчивее замолотившего в дверь. «Лилит, открывай! Это срочно! Вот бездна!» С трудом, но я узнала голос нетерпеливого утреннего визитера. Поправив сбившуюся сорочку, притянула к себе со стола халат и, только одевшись, открыла пифону. Демон влетел в комнату, едва не опрокинул таз с розами. Странно покосившись на цветы, а затем на меня — Он тряхнул головой и выпалил на одном дыхании. Ты почему на звонки не отвечаешь? У тебя две минуты, чтобы одеться, схватить дипломную работу и бежать в учебный корпус. Погоди. Выставила перед собой ладонь, жестом прося Пифона притормозить. Что случилось? У тебя защита диплома через пять минут. Ты ошибаешься. Защита через две недели. Покачала я головой, доставая связной артефакт. Кроме того, мне вчера пришло сообщение от дипломного руководителя, что у меня завтра консультация. Вот, смотри. И я повернула к пифону экран, а в ответ демон сунул мне под нос свой. Чуть отодвинув его руку, я недоуменно уставилась на приказ о переносе даты защиты, подписанной ректором Агари вчерашним числом. Остатки сна как рукой сняло, тело среагировало быстрее головы. Выругавшись, я рванула к шкафу, выуживая из него первое попавшееся платье и академическую мантию. Переодеваться начала, забыв, что в комнате не одна. Благо, демон догадался отвернуться. Пока я возилась с заевшей молнией, Пифон рассказал, что перенос стал полной неожиданностью для всего курса. «Почему тогда меня не предупредили?» — Нахмурилась я. «Вообще-то, Самаэль и тебе писал, но ты не ответила». А ведь правда, я вспомнила, что видела несколько входящих сообщений, только проигнорировала их. Пару раз, пройдясь расческой по волосам и оставив их распущенными, я подхватила со стола свою работу и кинула взгляд на часы, показывающие без десяти девять. Они начали раньше на двадцать минут. Проследив за моим взглядом, пояснил парень. Сначала выступает Самаэль, за ним Эртруар, а после ты — «Если опоздаешь, тебя не допустят к защите». «Успею», — пообещала я, подхватывая метлу и вместо двери направляясь к окну. Решительно распахнув его, оседлала артефакт и, оттолкнувшись от подоконника, взлетела, оставляя Пифона недоуменно моргать. «А что, так можно было?» Демон призвал крылья и вылетел за мной следом. «Какая аудитория?» Пифону пришлось прокричать ответ дважды. прежде чем я услышала его из-за рева встречного ветра. Вычислив нужные окна, я накинула полок невидимости и, сбросив скорость, осторожно подлетела к ним. Зависнув напротив, заглянула внутрь и увидела за трибуной эртруара, отвечающего на вопросы Самаэля. За столом экзаменационной комиссии сидели два декана, ректор и смутно знакомый красноволосый демон, кажется, последнего я видела вчера на совете. Времени на то, чтобы попасть на защиту традиционным способом через дверь у меня не осталось. Призвав стихию, мощным потоком ветра распахнуло все три окна и влетела, прячась за дальними партами, где, на мое счастье, никто не сидел. Пока все отвлеклись, я спрятала метлу под стол, поправила мантию и растрепавшиеся волосы, и заняла место за спиной медведеподобного Михаила Балаева. «У меня больше нет вопросов к Эр -труару. Громко и как мне показалось с облегчением заявил Самаэль. «Раз так, Ваша Светлость, вы можете пройти на свое место, а мы приглашаем к защите следующего студента». Ректор Агаре взяла в руки ведомость и, сделав какую-то пометку, объявила. «Герман, проходите». подождите. Бесцеремонно прервал демоницу наш староста. Вы пропустили одно имя. Сейчас очередь Лилит. От меня не укрылось, как дернулся уголок рта моего дипломного вредителя, и как она переглянулась с красноволосым мужчиной. К сожалению, эта студентка отсутствует в аудитории, а значит, она не может быть допущена к защите как опоздавшая. В академии, жесткие требования к дисциплине. Но я здесь. Сняв полок невидимости, я сделала вид, будто сидела тут с самого начала. Подхватив со стола свою работу, не спрашивая позволения под шепотки однокурсников и отчетливый скрип зубов со стороны комиссии, прошла за трибуну. Буквально на мгновение встретилась взглядом с Самаэлем и сразу отвела, сосредоточившись на своем Выступление